Интерлюдия. Встречи. В Вашингтоне светило осеннее солнце, и все, кроме камня и вечно зеленых деревьев на кладбище, рокрик сверкало. Сомс Форсайт сидел перед статуей Сент-Годденса, подложив под себя пальто и прислонившись к мраморной спинке скамьи, наслаждался уединением... полоской солнечного света, игравшего между кипарисами. С дочерью и зятем он уже был здесь накануне днем, и место ему понравилось. Помимо привлекательности всякого кладбища, статуя будила в нем чувство знатока. Купить ее было невозможно, но она, несомненно, была произведением искусства из тех, что запоминаются. Он не помнил статуи, которая так сильно дала бы ему почувствовать себя дома. Эта большая зеленоватая бронзовая фигура сидящей женщины в тяжелых складках широкой одежды уводила его, казалось, в самую глубь собственной души. Вчера в присутствии флеш Майкла и других глазевших на нее вместе с ним он воспринял не столько настроение ее, сколько техническое совершенство. но теперь в одиночестве можно было позволить себе роскошь предаться личным ощущениям. Ее называли нирваной или надгробием Адамесов. Он не знал точно. Но как бы там ни было, вот она перед ним, самое лучшее из виденного в Америке. То, что доставило ему наибольшее удовольствие Как немного он видел воды в Ниагарии, небоскребов в Нью-Йорке. Три раза он пересаживался на полукруглой мраморной скамье, и каждый раз ощущение менялось. С того места, где он сидел теперь, казалось, что эта женщина уже перешла предел горя. Она сидела в застывшей позе смирения, которая глубже самой смерти. Замечательно. «Есть же что-то в смерти!» Он вспомнил своего отца Джеймса через четверть часа после смерти, выглядевшего так, словно ему, наконец, сказали. Лист клёна упал ему на рукав, другой — на колено. Он не смахнул их. Легко сидеть неподвижно перед этой статуей. Заставить бы Америку посидеть здесь раз в неделю. он встал, подошел к памятнику и осторожно потрогал складку зеленой бронзы, словно сомневаясь в возможности вечного небытия. У меня сестра вдалласе, еще совсем молоденькая, вышла там за служащего железной дороги. Да, Тас замечательный штат. Сестра только смеется, когда говорят, что там климат важный Сомс отнял руку от бронзы и вернулся на свое место. В святилище входили двое, высокие, тонкие, немолодые. Дошли до середины и остановились. Потом один сказал, ну что ж, и они двинулись к другому выходу.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 Он привык считать себя измученным долгим путешествием, которое, опояшав земной шар, должно было окончиться послезавтра с посадкой на Адельфик. Трехдневное пребывание в Вашингтоне было последней каплей и переносил его солнце прекрасно. Город был приятный, в нем оказалось несколько красивых зданий, масса по-осеннему ярких деревьев.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 Никогда меньше не сомневался, что так нужно, а между тем боль, испытанная им, когда он сообщил об этом отказе фляр, осталась у него в памяти, как тлеющий уголь, красный и жгучий под пеплом лет. И, надвинув шляпу на лоб и заслонившись рукой, он стал наблюдать. Молодой человек стоял с непокрытой головой, словно поклоняясь статуе. Что-то форсайдское в нем есть, хотя слишком уж большая шевелюра. Говорили, поэт, неплохое лицо, что называется обаятельное. Глаза посажены глубоко, как у деда старого Джолиона, и такого же цвета, темно-серые, более светлый тон волос, очевидно, от матери, но подбородок форсайда. Сомс. Взглянул на его спутницу. Среднего роста, смугло-бледная, черные волосы, темные глаза, красивая посадка головы, хорошо держится, очень прямо, что и говорить, мила, мила. Но как мог этот мальчик увлечься ею после флеш? Все же у нее естественный вид для американки, чуть похоже на русалку, и что-то в ней есть интимное, домашнее. Ничто в Америке не поразило солнце так сильно, как отсутствие обособленности и чувства дома. Чтобы остаться в одиночестве, нужно выключить телефон и залезть в ванну, иначе непременно позвонят, как раз когда собираешься ложиться спать и спросят, не вы ли мистер и миссис Ньюберг, и дома не отделены друг от друга и от улицы. В отелях все комнаты сообщаются, в вестибюле неизбежная стая банкиров, а обеды — ничего в них домашнего. Даже если обедаешь в гостях, всегда одно и то же — омары, индейка, спаржа, салат, сливочное мороженое. Конечно, блюда все хорошие и в весе прибавляешь, но ничего домашнего. Все двое разговаривали. Он вспомнил голос молодого человека. «Это величайшее создание рук человеческих во всей Америке, н У нас в Англии не найдешь ничего подобного. Прямо аппетит разыгрывается. Придется поехать в Египет? Твоя мама согласилась бы с радостью, Джон, и я тоже. Пойдем посмотрим ее с другой стороны». И поспешно встал и вышел из ниши. Его не узнали, но он был встревожен. Нелепая, даже опасная встреча. Он проездил шесть месяцев, чтобы вернуть Флер душевной равновесии, и теперь, когда она успокоилась, он ни за что на свете не допустит, чтобы она снова разволновалась от встречи со своей первой любовью. Он слишком хорошо помнил, как его самого волновал вид Да-да-да. А ведь очень возможно, что Ирэн тоже здесь. Ну что же, Вашингтон — большой город, опасность невелика. После обеда поездка в Маунт-Вернон, а завтра рано утром отъезд. У ворот кладбища его ждало такси. Один из автомобилей, стоявших тут же, принадлежал, очевидно, этим молодым людям. Он искоса оглядел машины. Не возникло ли у него опасения или надежды увидеть в одной из них ту, которую когда-то в другой жизни. Он видел день за днем, ночь за ночью, которая вечно, казалось, ждала того, что он не мог ей дать. «Нет. Только шоферы переговариваются. И, садясь в такси, он сказал «Отель Потомак». «Отель Потомак? Если вам так больше нравится». Шофер ухмыльнулся, захлопнул дверцу. «Дом раненых воинов. Ветераны, говорят, почти все умерли. Впрочем...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 «Мистер и миссис Мунт?» ну, «Конечно, конечно. Тут как тут. Ну, только, к счастью, совсем не похоже, Форсит. Мунт. Никогда не напишут верно. Сэмс. Тоже неузнаваемо. Надо надеяться. И, подойдя к окошечку конторы, он взял книгу приезжающих. Да, он написал имена совершенно четко».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 Ирэн форжает. Мысль его заработала с неимоверной быстротой. Надо взяться за дело сейчас Где Флер и Майку? Галерею Фриера они осмотрели вместе вчера, прелестная. Между прочим, галерея лучше в жизни не видел. И были у памятника Линкольну.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 «Так вот, если придут моя дочь с мужем, будьте любезны передать им, что я буду ждать их у Филлера в час». И, подойдя опять к киоску, он купил билеты в оперу, чтобы было куда уйти вечером, а через десять минут уже направлялся к галерее Коркоран. От Филлера они проедут прямо в Маунт-Вернон, пообедают перед спектаклем каком-нибудь другом отеле, и завтра первым поездом прочь отсюда. Он не желает рисковать, только бы поймать их в галерее. Придя туда, он по привычке купил каталог и прошел наверх. Комнаты выходили в широкий коридор, и он начал с последней, где помещалась современная живопись. А вот и они перед картиной, изображающие заходящее солнце. Уверенные в них, но еще не уверенные в себе. Флер так проницательно. Сомс взглянул на картины. Все современщина. Подражание французским выдумкам, которые, думая, Трюс еще полгода тому назад показывал ему в Лондоне. Как он и думал, все одно и то же. Свободно могли бы все сойти за работу одного художника. Он видел, как флер дотронулась до руки Майкла и засмеялась. «Какая она хорошенькая!» «Было бы слишком жаль опять ее расстроить». Он подошел к ним. «Что, это, оказывается, не заходящее солнце, а лицо мужчины?» «Да, в наше время никак не угадаешь». И он сказал «Я решил зайти за вами. Мы завтракаем у филлера говорят, там лучше, чем у нас в отеле, а оттуда можем прямо поехать в Маунт Вернон». А на вечер я взял билеты в оперу, и, чувствуя на себе пристальный взгляд в фляж, он стал разглядывать картину. Ему было очень не по себе. «Что, более старые картины лучше?» — спросил он. «Знаете, сэр, Флер как раз только что говорила, как можно еще заниматься живописью в наши дни?» «То есть, почему это?» «Ну, если пройдете всю выставку, скажете то же самое. Здесь ведь собраны картины за 100 лет». «Лучшие произведения никогда не попадают на такие выставки», — сказал Сомс. «Берут, что могут достать». «Райдерш». «Иннис Уистлер Сарджент. У американцев есть великие мастера. Разумеется, — сказала Флер. — Но ты правда хочешь все осмотреть, папа?» Я страстно проголодалась. «Нет, — сказал Сомс. — После той статуи что-то не хочется. Ну, пойдемте завтракать».